Около полудня я постепенно начал сердиться. Сэр Милифара и не думал появляться на службе. Впрочем, эта оригинальная мысль почему-то не приходила в голову ни одному из моих коллег. Только Лук Фипенс на минутку заглянул ко мне поздороваться, уронил пару стульев и поспешно скрылся наверху в большом архиве. Наконец, в мой кабинет осторожно заглянул точёный носик леди Кекки. И где вы гуляли, леди? ехидно спросил я. Я, конечно, просто необразованный варвар с границ, но даже мне ясно, что дело идёт к полудню. А тебе так не кажется, незабвенная? Я проспала, честно сказала Кекки. Её чистосердечное признание сопровождалось столь обезоруживающей улыбкой, что мне пришлось махнуть рукой на свои жалкие попытки укрепить служебную дисциплину и тоже заулыбаться до ушей. Ну проспал человек. Так что, убить его теперь, что ли? Надеюсь, тебе снилось что-то стоящее, сделанный строгостью спросил я. Да, обрадовалась Кекки. Рассказывать не надо, вздохнул я. Лучше просто немного посиди в моём кресле, а я поеду навещу Сэра Мелифара. Вчера этот мерзавец заставил мою девушку рисковать жизнью. Он послал её меня будить, представляешь? Так что сегодня я устрою ему то же самое. Он у меня ещё попляшет. Кекки хихикнула, кивнула и уселась в моё кресло. Несколько минут спустя я уже был на улице Хмурых Туч и колотил в дверь Мелифара. Он тут же появился на пороге и изумлённо поднял брови. "Я знаю, что ты недолюбливаешь безмолвную речь, но не настолько же. Что-то случилось. Случилось. Некий сэр Милифара не явился на службу. Представляешь, каков наглец. В связи с этим я пришёл, чтобы собственнаручно тебя прикончить или на худой конец разбудить. Ну да ладно. Для начала просто съем твой завтрак, а там поглядим. Я попрошу Кинлеха вынести тебе наши объедки попрошайка, обрадовался Милифара." Ничего, если она подаст их прямо на газете. Всё равно, по её милости у меня в доме больше не осталось посуды. Я же тебе говорил. Стоп, решительно сказал я. Предлагаю временно приостановить наш головокружительный диалог. В настоящий момент у нас разные весовые категории. Ты тут бессовестно дрых, пока самому тошно не стало, а я чуть ли не до рассвета спасал неблагодарное человечество. Зато после восхода солнца я спасал уже исключительно покой твоей драгоценной задницы, душа моя. Если бы ко мне в гости пришёл человек, пожертвовавшей несколькими часами своей единственной и неповторимой жизни, чтобы дать мне как следует выспаться. Я бы заплакал от умиления и накормил его завтраком. Тебе уже стыдно? Есть немножко, ухмыльнулся Мелифара. Меньше всего на свете он был похож на человека, которому действительно стало стыдно. Ладно уж. Пожалуй, я всё-таки пущу тебя в гостиную. Нет, а в самом деле, с какой стати ты вдруг заявился? Чтобы разбудить меня вполне хватило бы безмолвной речи, или пока я спал случилось что-то из ряда вон выходящее? «Можно сказать и так?» – я пожал плечами. «В сущности, ничего особенного, но поболтать будет о чем. В управлении осталась леди Кеки, поэтому можешь не слишком туда спешить. Да, между прочим, я не только к тебе пришел. Я подумал, что должен проверить, не обижаешь ли ты бедную девочку, у которой хватило ума поселиться в твоем доме. Забота о благополучии подданных – главная обязанность просвещенного монарха. Знаешь, какой я просвещенный?» «Могу себе представить!» – прыснул Мелифара, а потом перешел на шепот и добавил – «Непременно скажи это, Кенлех. Ей будет приятно, что ты зашел специально для того, чтобы ее навестить». «Ладно, скажу», — согласился я. «Надо же говорить людям правду, хоть иногда». Кенлех действительно обрадовалась моему официальному дружескому визиту. Мне всегда становится немного неловко, когда она или ее сестрички так искренне радуются моему появлению. Было бы чему, если разобраться. Мы завтракали. Я рассказывал, чем закончилась вчерашняя ночь. Конечно, это был слегка отредактированный вариант, специально для маленьких ушек Кенлех, не посвященный пока в наши служебные тайны. Впрочем, у этого пройдохи Мелефара действительно светлая голова, так что я был совершенно спокоен. Парень с легкостью мог извлечь из моего популярного доклада информацию, хранить которую полагается под грифом совершенно секретно. Я успел не только развлечь эту парочку, но и окончательно убедиться в вверенное в свое время моим заботам Кенлех абсолютно счастливо. Все у нее хорошо, лучше просто не бывает». До сих пор я, откровенно говоря, был не так уж спокойен на ее счет. Конечно, сэр Мелефара мой добрый друг, без ежедневных перебранок с ним я бы зачах, как лишенный солнечного света репей. В его компании я вполне готов отправиться хоть к черту на рога, все это так, но жить рядом с ним, да еще и в статусе жены, это, казалось мне прежде, беспримерный подвиг. Беспокоиться-то я беспокоился, но до сих пор так и не выбрал время, всего несколько минут, чтобы зайти, заглянуть в глаза Кенлех и убедиться, что мы втроем правильно распорядились ее жизнью. Теперь я мог вздохнуть с облегчением. Одно из многочисленных дел, которые я должен был уладить до заката, можно сказать, улажено. Самое простое из дел, но ведь надо же с чего-то начинать. Всё это было замечательно, но в конце концов мне всё-таки пришлось покинуть их уютную гостиную. Было совершенно очевидно, что пока там сижу я, там будет сидеть их хозяин дома, наш сэр Мелифара, на редкость компанейский парень, а во мне в кои-то веки разбушевался блюститель трудовой дисциплины. Уже давно перевалило за полдень, А этот бездельник все еще околачивался дома и, кажется, только начинал входить во вкус. Так что мне пришлось чуть ли не силой уволочь его на службу. Счастье, что эти двое совершенно на меня не рассердились. Наверное, они святые. А через полчаса я переступил порог своего дома на улице Желтых камней. Я ни разу не заходил сюда с того дня, когда мне было позарез нужно остаться одному, оклематься после сокрушительной встречи с сероглазой тенью давным-давно исчезнувшего короля Мёнина. То есть, надо понимать, с конца лета. Стоило, конечно, обзаводиться апартаментами. Лойса был совершенно прав. У меня слишком много квартир, ни в одной из которых я толком не сумел обжиться. В этом прекрасном мире есть только два помещения, где я чувствую себя как дома: маленькая спальня Техи над трактиром Армстронг и Элла и мой кабинет в доме у моста, который, по правде говоря, является кабинетом Сэрра Джуфина Халли. Возможно, дело как раз в том, что полюбившиеся мне помещения на самом деле являются чужой территорией. На сей раз Я зашёл домой совсем ненадолго. Мне было нужно отыскать подарок для Сера Махи Аинти, старого шерифа зачарованного города Китари, бывшего начальника и наставника моего собственного шефа. Когда я уезжал из Китари, Махи дал мне маленький зелёный камушек, удивительно тяжёлый для такой крошечной вещицы, и объяснил: "Этот камень твой ключ от Китари. Он открывает только одну дверь между нашими мирами, зато с обеих сторон". Это был, надо сказать, не только символический, но и очень полезный подарок. С некоторых пор попасть в Китари почти невозможно, разве что заручившись помощью опытного проводника из числа местных жителей. Но с этим камешком за пазухой я мог быть уверен. Стоит только захотеть, и я вернусь в Китари без всяких там провожатых. До сих пор я почти не вспоминал об этом талисмане, но есть себе и есть, одна из великого множества бесполезных в повседневном хозяйстве волшебных вещиц. Лежит, жрать не просит, вот и ладно. Но сегодня утром я вдруг понял, как должен распорядиться подарком Махи. Оставалось разыскать эту крошечную вещицу среди целой груды очаровательного хлама, вместительным складом для хранения которого, собственно говоря, и является моя квартира. Дело представлялось почти безнадёжным. Дом мой велик, а я, являюсь счастливым обладателем самой дырявой головы на обоих берегах Хурона. Дивное сочетание. После нескольких минут хаотического копашения на первой попавшейся полке с безделушками я понял, что так не годится. Если я не хочу рыться в своих сокровищах до глубокой старости, придётся заставить свою дурацкую голову принять участие в этом захватывающем процессе. Жаль, что я до сих пор не удосужился разучить соответствующий фокус специально для такого случая. Наверняка тут могла помочь фирменная угуланская чёрная магия какой-нибудь 18-й или 173-й ступени. Несколько полезных заклинаний и выждёленная булавка сама выбирается из стога сена и ложится к твоим ногам. Но теперь разучивать фокус было, конечно, поздно. Я уселся в кресло, заставил себя прикрыть глаза и расслабиться. Просто вспомнить, что я никуда не тороплюсь и впереди у меня долгий свободный от хлопот день, а потому нет никакой необходимости совершать судорожные и бессмысленные движения и небрежно сметать на пол маленькие симпатичные штуковины своей мантии смерти. Через несколько минут я покинул кресло и аккуратно собрал разбросанные безделушки, а потом расставил их на полках с педантичностью, достойной самого сэра Лонлилокля. Понял, что поиски не увенчаются успехом, пока я не ликвидирую последствия неудачного начала. Потом я улегся на пол и уставился в потолок. Если бы меня спросили, почему я так поступаю, мне вряд ли удалось бы дать мало-мальски в разумительный ответ, но я был совершенно уверен, что так надо. В последнее время я то и дело совершаю дурацкие, на первый взгляд, поступки, которые приносят совершенно неожиданные результаты. Так, вероятно, и нужно». Я выкинул из головы беспокойные мысли о предстоящих поисках. Лежал себе на спине и разглядывал тёмные потолочные балки. А потом я не то чтобы задремал, это не было похоже на сон. Просто внезапно посетившее меня воспоминание обрасло призрачной, но вполне узнаваемой плотью. На подоконнике сидел вполне симпатичный призрак в тёмно-зелёном домашнем лохме. Разумеется, это был я сам. Сер Макс разливы 116 года эпохи кодекса, судя по ещё коротким волосам и вполне детским глазищам этого парня. Я уже и забыл, что всего пару лет назад у меня было такое юное лицо. Пока я любовался и умилялся, призрак соскочил с подоконника, подошёл к полке с безделушками, взял оттуда какой-то небольшой предмет и внимательно на него уставился. А потом пошёл к лестнице, ведущей в спальню. И тут Я, наконец, вспомнил, какие мысли крутились в моей голове в то утро, через несколько дней после возвращения из Китарии. И куда я спрятал камень, тоже вспомнил. Ну, разумеется, я понес его в спальню. Именно там я храню свои настоящие сокровища. Их у меня немного. Всего три. Маленькая коробочка с остатками засохшего бальзама для умывания, которую я унес из спальни старого Мак-Лука, не просто сувенир, напоминающий о моем первом приключении в этом мире, а настоящий могущественный амулет – Во всяком случае, так утверждал непогрешимый сэр Джуффенхалли. И еще крошечный шарик темно-вишневого перламутра, так называемое «дитя багровой жемчужины» Гурига Седьмого. Эти жемчужинки помогают своим владельцам в любых обстоятельствах сохранять здравый ум, и, что особенно важно, память. А третьим талисманом как раз и стал мой зеленый китарейский камешек. Ключ от двери в новый, еще не завершенный, прекрасный и хрупкий мир». Я предпринял отчаянную попытку подняться с пола. И это оказалось не так уж просто. Сначала мне пришлось проснуться. Все-таки я каким-то образом умудрился задремать, хотя мои рассуждения в этом сновидении здорово напоминали обычные воспоминания бодрствующего человека. Правда, мне приснился самый настоящий сон. Мой собственный призрак шлялся по гостиной. С другой стороны, наяву я призраков не видел, что ли? Я поднялся наверх. Чтобы привести мысли в порядок, пересчитал деревянные ступеньки. Их оказалось ровно двадцать восемь. В спальне никого не было. В глубине души я признаться опасался, что застану там полупрозрачного Макса, почти трёхлетней выдержки. Но ничего подобного хвала магистрам не случилось. Так что я просто вошёл в спальню и нашарил в недрах резной шкатулки, больше похожей на старинный сундук, свёрток со своими сокровищами. Маленький зелёный камешек, мой ключ от гитары был здесь, как и ему и полагалось. Я немного подержал амулет на ладони, ощутил его холод. И странную, почти неприятную тяжесть, а потом опустил камешек в карман своей мантии смерти. Неужели ты собираешься в Китае, коллега? Зов сера Махи Аинти настиг меня внезапно, как звон разбитого оконного стекла, который способен не только разбудить спящего, но и подарить в несколько мгновений настоящей первобытной паники, ни с чем не сравнимого утробного страха, грубого и беспощадного, как сметающая всё на своём пути зубная боль. Сами знаете, что не собираюсь, ответил я через несколько секунд, когда снова обрёл способность соображать. Откуда мне знать? Неужели ты думаешь, что я слежу за каждым твоим шагом? Просто я уже привык, что все постоянно всё обо мне знают, объяснил я. Махи, я ужасно рад вас слышать, несмотря на то, что, несмотря на то, что я поймал тебя на горячем, да? А вы поймали меня именно на горячем, я не должен отдавать этот камень. Ключ твой, Так что можешь делать с ним всё, что тебе заблагорассудится. Я просто решил уточнить. Я говорил тебе, что не ручаюсь за последствия, если ты одолжишь его кому-то из своих приятелей. Или забыл? Да нет, наверняка говорил. Моё дело предупредить тебя, что события редко развиваются именно так, как ты это себе представляешь. И ещё реже так, как ты планируешь. Делай что хочешь, коллега, но не забывай, что не чудеса принадлежат тебе, а ты принадлежишь им. Даже когда речь идёт о чудесах, которые совершаешь ты сам, вот, собственно, и всё. Махи. Но я так и не понял, я могу отдать этот ключ или я уже сказал: ты можешь делать всё, что угодно. Не в моих привычках говорить кому бы ты ни был, нельзя или можно. Надеюсь, ты не перепутал меня со своим папочкой. Но почему вы решили прислать мне зов именно сейчас? упрямо спросил я. Всё-таки я могу быть ужасающим занудой, если захочу. Всё очень просто. Ты прикоснулся к камню. Я тут же вспомнил, что есть на свете такое замечательное существо, как Сэр Макс из Ехо, и подумал, что было бы неплохо с тобой поболтать. Ответил Махи: "Я так и видел, как он прячет лукавую улыбку в своих густых усах. То есть всё, что вы мне сказали, не является завуалированной формой запрета". "Да нет, конечно. Просто мне хотелось, чтобы ты хорошо подумал, прежде чем принять решение". И не забывал, что вся ответственность за это решение будет лежать только на тебе, вне зависимости от того, на чём ты в конце концов остановишься. У тебя ещё не разболелась голова от нашей болтовни? Нет? Неужели? Странно. А знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты всё-таки выбрался в наши места в ближайшие 100 лет. Этот странный город из твоих слов одно из самых чудесных мест, каким мне доводилось видеть. А парки я уж не говорю. Сам до сих пор не очень-то понимаю, что он из себя представляет. Было бы неплохо, если бы ты ещё раз задремал в окрестностях гитары. Мне нравятся твои сны. С некоторых пор я остерегаюсь давать обещания. В противном случае я бы непременно пообещал. Ничего, коллега. Мне и без твоих обещаний неплохо живётся, так что не старайся. Хорошего дня. После этого сэр Махи Аинти, как я понимаю, отправился по своим делам, а я чуть не умер от облегчения. Дружеское общение с этим потрясающим типом при помощи безмолвной речи, та же дественны дюжины безуспешных попыток поднять штангу весом в полтонны, пришлось раздеваться, полстив в ванную комнату и приводить себя в порядок. Это, по счастью, оказалось не так уж сложно. Гораздо труднее было заставить себя обдумать всё, что он мне наговорил. Откровенно говоря, я так и не справился с этой задачей. Потерзался немного сомнениями, а потом махнул на них рукой, как это у нас, раздолбаев, принято.